Тот день Лука на работу не пошла. Яр из кафе позвонил Муне, Моня Андрею, и тот милостиво позволил официантке отдохнуть один день за свой счет. Затем Горонин вызвал такси, усадил в него подопечную и распрощался, убедившись в том, что девушка домашний адрес помнит и по дороге в обморок не упадет. Чтобы он не накапал ей в кофе, действовало оно эффективно. Лука больше не чувствовала той страшной туго свитой пружины внутри не видела выматывающих картин и знанок чужих жизней но слабость была такая что дрожали ноги приехав домой она сообщила анфисипауни через дверь о подцепленном вирусе налила себе кипятка в термос и закрылась в своей комнате в компании с котом владимир видимо понимал как плохо новой хозяйке потому что был необычайно ласков, терся мордой о ее лицо и все укладывался ей на плечо, грея ухо с жаром доменной печи. Когда Луки надоело перекладывать его в ноги, она задремала, щекой ощущая шелковистый и горячий кошачий бок. Снилась ей недоигранная партия в рыбок. Зубастая тварь, несправедливо именуемая котом, по-чеширски улыбнулась со стула напротив, наблюдая, как Лука раздумывает над неизвестными ей правилами игры. Когда чего-то не знаешь, попытайся понять самое простое, промурлыкал кот. Например, в этой игре самое простое как я ем твоих рыбок. И он тут же закинул в пасть одну из золотых рыбок. Как? Растерялась, Лука. Просто беру и ем, мурлыкнул кот. Делай ход. Ах, так, возмутилась девушка и одну за другой съела сразу пять рыбок с кошачьего поля. Умрница, покивал Вальдемар. А теперь задай себе вопрос: почему ты меня слышишь и найди на него самый простой ответ. Как Лука не старалась, ответ не находился. Видимо, понятия о логике у кошачьих и прямоходящих в корне различались. Проснулась она от ощущения прохладной ладони на лбу. Мама всегда садилась рядом, когда она болела, клала ладонь ей на лоб, и та была узкой, прохладной и твёрдой. Шевельнулось в сердце чувство, очень похожее на надежду, что всё, с той памятной ночи, не более чем сон. Нака выпей, иллюминация, услышала Лука ворчливый голос Анфисы Палны. Вся горишь. Старушка помогла ей приподняться и напоила каким-то пахучим травяным отваром, от которого Луку сразу бросила в еще больший жар. Довольный теплом Пульдемар громко урчал. "Подруга твоя обзвонилась", продолжала ворчать домохозяйка. «Ты уж прости, но на последний звонок я не выдержала, ответила" А то жужжит и жужжит телефон, будто комар мерзкий. Сказала: "Скоро будет с лекарствами, апельсинами и Саней в придачу. — Кто такой Саня? Её парень? Лука с трудом разлепила запекшиеся губы. "Наш друг, целитель. От дел хорошее". Анфиса Павловна замолчала, но не ушла. Сидя на краю дивана, на котором лежала Лука, задумчиво гладила довольного кота по голове чесала под подбородком. Вальдемар задирал голову, отчего были видны острые белые клыки, торчащие из-под верхней губы. Вылитый Дракула. Мне Макс рассказывал о цветке папоротника, прошептала Лука. Теперь ее бросало топ в жар, то в холод, как при высокой температуре. На мгновение она даже поверила в то, что подцепила вирус но вспомнила ощущение потери накрывшее, когда она смотрела на садящуюся в машину незнакомку и перестала думать об R.V. мол он желание исполняет разве такое может быть старушка непонятно хмыкнула промолчала глядя в окно на ранние сумерки знаешь иллюминация а я ведь его видела однажды не может быть Лука даже приподнялась на локте, но тут же упала обратно на подушку. Правда, как-то мечтательно улыбнулась Анфиса Павловна. А желание? Желание загадали? Рано было, он еще не расцвел. Бутон такой, размером с детский кулачок, черный, тугой, как шишка не раскрывшаяся, а внутри будто угли тлеют, свет от них теплый смотришь и понимаешь, что всё будет хорошо. На Ивана Колдовского это было ночь, когда вода и огонь вступают в священный союз. Наша ночь, ночь стихийников. Хотя её все хранители празднуют, мы более остальных. Купание и прыжки через костёр других очищают от дурных помыслов, а нам дают силу на год вперёд. Сейчас-то сложно стало правильное место найти а раньше в какой лес не зайди на купалу, расцвечен кострами воды венками из цветов украшены девушки травы целебные собирали до рассвета росой умывались букеты из нарванных ночью цветов под подушку клали любились с парнями на берегах водоемов под плеск волн анфиса Павловна замолчала лука завороженно следила за ней Блеклые от старости глаза пожилой дамы осветил волшебный свет, словно шедший изнутри, свет памяти. Что она видела в эту минуту? Кого в воспоминаниях обнимали ее руки? Какие слова так и не были произнесены? А потом шепотом спросила Лука, боясь спугнуть это мгновение. На следующую ночь мы вернулись за ним, но не нашли. Мечтательно улыбнулась Анфиса Павловна. Наверное, кто-то нас опередил. И вы не жалеете? Домохозяйка строго посмотрела на нее. О чем жалеть элеминация? Коли не пошел цветок в руки, значит, не судьба. Вещи такой силы от начала времен свою волю имеют, и не нам людям ее оспаривать. Звонит кто-то. В дверь действительно трезвонили изо всей силы. Спустя несколько минут на пороге комнаты показался спасательный десант: Муня, Саня и Юля Всеславская. Анфис полна. Вот конфетки к чаю, вот апельсины, говорила Муня, обернувшись к оставшейся в коридоре хозяйке. Можно я луки соку свежего сделаю? Сок выжимал кто есть у меня? отвечала та. «Пойдем на кухню. Хорошо бы еще морковного добавить. Ну-ка, ну-ка. Логинов ткнул тыльной стороной ладони лоб Луки, отдёрнул, затряс, будто обжёгся. "Ой, пошёл мыть руки". "Ты чего разболелась?" поинтересовалась Юля, увидела лежащего за Лукой Вальдемара и всплеснула руками. "А это у нас кто?" кот сел, внимательно глядя на гостью. "Какой шикарный котище. Лука, можно его погладить?" «Гладь!» слабо улыбнулась та. Отобразовавшаяся в комнате суеты у нее опять заболела голова. Юля протянула к коту руку, тот прижал уши, но поглаживание стерпел. Затем дернув недовольно хвостом, утек под диван большой бежево черной каплей. Скажи, а, с порога заявил, вымыв руки целитель. И давай я тебя послушаю. Свидетели утверждают, что у тебя у РВ Но это очень опасное заболевание, если вовремя не вылечить. Лока только головой покачала, смеяться сил не было. Я тебя не щупаю, уточнил Саня, кладя одну руку ей на горло, а другую на спину. Это я на всякий случай, чтобы ты не заехала мне по морде. Он замолчал, будто прислушивался к чему-то. Затем убрал руки и неохотно отодвинулся от Луки. Выражение лица у него было озадаченное. На пороге появилась Муня со стаканом свежевыжатого сока. Ну что, Авицена, жить будет? подойдя, подруга чмокнула Луку в макушку и сунула ей в руку стакан. Давай пей, не холодный. Спорить с ней было бесполезно. Это Лука уже знала, поэтому молча выпила сок. Ребята, идите чай с конфетами пить, позвала с кухни Анфиса Павловна. Вы с Юлей идите, махнул рукой Саня. А я полечу ее и присоединюсь. Только конфеты все не слопайте. Девушки ушли. Простуда у тебя и правда начиналась уже, заметил Логинов. Но чувствуешь ты себя погано не поэтому, сама не догадываешься? Дар, спросила Лука, внимательно глядя на него. Это мой дар дал о себе знать. Именно сильное проявление, однако, раньше такого не было. Вновь вспомнив, как мир вдруг заволокло ужасом и тоской, Лука отчаянно замотала головой. Такое с ней было в первый раз. И как он проявился, не отставал Саня. Как? Какой видящий? пробормотала Лука, ощущая, что окончательно запуталась в происходящем. А как же стихии, что открылись ей одна за другой? Вода в луже, земля в головастике из глины, огонь в печи и воздух, чуть не убивший тёмку. Муня говорила, что она Лука сможет видеть что-то, но не так ясно, как сама Приделова. Однако Лука знала, что в тот момент воспринимала всё куда чётче, чем тогда, когда подруга впервые показала ей периферический мир. Тебе надо отлежаться пару дней, покачал головой целитель. Я попрошу Димыча занести тебе зелье для скорейшего восстановления. Не бойся, они безвредны. Просто помогут быстрее справиться как с начинающейся простудой, так и с упадком сил после проявления. Поспи, Саня дружески потрепал её по плечу. А я пойду конфеты доедать, пока девчонки всё не слопали. Завтра загляну к тебе. Ок? Лука кивнула, легла набок, завернулась в одеяло. Спустя пару минут после того, как Логинов ушел на кухню, в ногах ощутимо потяжелело. Вальдемар, несмотря на свойственную породе стройность, весил немало. Жар от кошачьего тела утягивал сон. С кухни доносились смех и голоса друзей, звон посуды, шум воды. И под эти звуки, обещающие, что все будет хорошо, Лука уснула. Она провалялась с температурой всю неделю. Пришлось вызывать врача и брать больничный, чтобы на работе оплатили хоть что-то. Брат звонил каждый день, ругался нехорошими словами на ногу, что пока не давало ему выходить из дома. "Я ж тебе должен кило апельсинов привезти", вопил он в трубку. "Иначе что, за болезнь без апельсинов?" Лука тихо смеялась. Тёмка и в детстве никогда не называл апельсины апельсинами только апельсинами На следующий день после визита Муни и остальных зашёл Димыч, раскланился с Анфисой Пальной подарил ей последний номер журнала Караван и заглянул к Луке в комнату постучав по дверному косяку Можно к тебе болезная Лука лохматая красная от жара с поволокой в отёкших глазах встретила его замученной улыбкой Свят, свят, свят, воскликнул Дымыч, скидывая рюкзак и выставляя на стол литровый термос и несколько пузырьков. «Вылитая, баньши, только стриженная!» Девушка наморщила нос и ничего не ответила, с интересом следя за его действиями. Он отвинтил крышку от термоса, налил в стаканчик какой-то мутной жидкости, по комнате сразу распространился сильный травянистый запах. Затем поочередно накапал стакан зелий из разных пузырьков и в завершение всего сыпанул белого порошка, отмеренного на кончике ножа. Поднес стаканчик луки. Выпей, послезавтра приду, снова намешаю, а то еще ошибешься в дозировке. Старайся спать и чистой воды пить больше. Сильно тебя даром приложила. Хочу заметить, но мы и не с таким справлялись. Хорошо, что Яр тебя на улице подхватил, а то наверняка в обморок бы прямо там шлёпнулась. Он что-то рассказывал? слабо спросила Лука, с подозрением косясь на стаканчик. Димич пожал плечами. Горанину у нас не сильно разговорчивый парень. Только то, что тебе стало плохо на улице, а он это увидел, напоил тебя кофе и отправил домой на такси. Вы давно знакомы? Лет пять, наверное с тех самых пор, как он с муней гулял, а потом он мой постоянный клиент. Клиент? удивилась Лука. Зажмурившись, выпила наконец зелье, у которого оказался мятный вкус с горчинкой. Ну да, Димыч, улыбаясь, отнял стакан. Работа у нас у алхимиков такая: зелье зелья, да детикутуры магические варить. Лука ощутила, что ее опять утягивает в сон. И какие зелья покупает у тебя Ярослав Горанин? Хотела было спросить она, но сама не заметила, как отрубилась.